Как общаются головастики? Одна из самых важных проблем при изучении процесса передачи информации — узнавание. Вот скажите, каким образом вы определяете, в знакомом ли месте оказались вы или нет? По всей видимости, мы храним в нашей памяти впечатления, накопленные от множества данных, переданных нам разными органами чувств во время предыдущих посещений. Иногда достаточно показать картину или фотографию места, где вы уже бывали. Если она совпадет с тем образом, что запечатлен вашей памятью, то вы воскликнете «узнал». Однако даже зрительная информация, как вы помните, может нас подвести. В каких-то деталях само место и его образ могут разойтись, не совпасть друг с другом. Вы начнёте сомневаться, откажетесь его признавать, а потом обескураженно скажете себе «Как же я мог ошибиться?». Ещё тоньше обстоит дело, когда разговор касается узнавания людей. Разве вам не приходилось попадать в ситуации, когда вы встречали человека, очень похожего на одного из ваших знакомых, друзей или родственников, хлопали его по плечу, а потом должны были просить прощения, что обознались. На что больше всего можно положиться в таких случаях? На какие органы чувств? Информация, от какого из них наиболее достоверна? Может быть, воспользоваться всеми доступными, как их называют, каналами восприятия и сложить полученную с их помощью информацию? Это весьма непростые вопросы и мы к ним, конечно, еще вернемся. А пока попробуем выяснить вместе с учеными, как узнают друг друга все-таки более простые, чем мы, существа — головастики жаб или лягушек. На картинке, которую вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, вы можете увидеть изображенный в плане большой аквариум. В левой и правой его частях, отделенных сетчатыми перегородками, находились два выводка головастиков. В центральную часть, разделенную непрозрачной перегородкой, помещали по одному головастику из каждого выводка. В этих условиях одиночные животные предпочитали большую часть времени проводить около своих родственников. Когда же сетки заменили стеклянными, прозрачными, но непроницаемыми для воды перегородками, выяснилось, что никакого родственного предпочтения не возникало. Тогда опыт изменили. Сетки вернули на место, а каждую из групп головастиков накрыли ящиком с отверстиями, так, чтобы их самих не было видно, но вода внутрь ящиков проникала. И что же? Одиночные головастики вновь стали проявлять свою склонность к общению с братьями и сестрами. Во всех ситуациях аквариум прослушивали гидрофонами, чтобы засечь и звуковые контакты, но они не играли определяющей роли. Какой же из всего этого был сделан вывод? Средством коммуникации у этих существ, помогающим узнаванию, была не оптическая, не акустическая и тем более не осязательная, а только лишь химическая связь. Головастики посылали друг другу сигналы с помощью веществ, по которым можно было отличить один выводок от другого. Это пример того, как исследователи пытаются разгадать механизмы передачи информации, последовательно исключая действия тех или иных органов чувств. Мы не раз говорили, что бионикам часто удается достичь больших успехов в моделировании природных систем при обращении к более примитивным существам. Однако соблазн узнать побольше о способах восприятия информации человеком побуждал к экспериментам и с его непосредственным участием.